Глава двенадцатая Утро и вправду наступило как-то слишком уж рано. Когда я проснулась, деспила в покоях уже не было, так что все накопившиеся к нему за прошедшие сутки вопросы пришлось оставить при себе. Мои мрачные мысли прекрасно гармонировали с головной болью и ожидаемым похмельем, так что в порхнувших в гостиную фрейлин, несущих в руках различные сундучки больших или меньших размеров, И возглавляющую их процессию саю я встретила, мягко говоря, хмуро. Служанка сдержанно поклонилась и посоветовала мне позавтракать, прежде чем фрейлины приступят к работе. Я с невообразимым отвращением посмотрела на плотный и, очевидно, насыщенный белком завтрак на подносе и поняла, что если проглочу хоть кусочек из предложенного, то остаток утра проведу в обнимку с тазиком. «Все вон», — хмуро бросила я фрейлином, и указав на поднос с едой добавила и это заберите но миледи Сая выглядела растерянной но быстро взяв себя в руки проговорила уже более сдержанно. день сегодня будет очень долгим миледи вам нужны силы я прикрыла глаза молча сидела на свою незавидную судьбу в целом и непонятливость местной прислуги в частности Сая спокойно как маленькому ребенку начала объяснять я мы с принцессой вчера немного Не рассчитали своих сил в задушевных беседах и возлияниях. В связи с чем сегодня я чувствую себя весьма скверно. Если из моей комнаты сейчас же не уберут эту чёртову еду, то за реакцию своего желудка я не ручаюсь. Так понятнее? О, служанка на мгновение потупилась, и её щеки покрылись лёгким сероватым налетом. Тогда полагаю, вам стоит принять ванну, а я распоряжусь обо всём остальном. «Однако медлить не стоит, миледи. Сегодня у вас действительно насыщенный день, и отменять эти планы никто не станет». «Я понимаю, Сая. Дай мне полчаса, а потом пусть твои девочки возвращаются». Старшая Фрейлина коротко кивнула, и ее подопечные, оставив в гостиной бесконечные сундуки, исчезли, наконец, из моей комнаты, прихватив с собой злосчастный завтрак. «Принимать ванну в таком состоянии я не рискнула». Голова с трудом держалась на плечах, а потому ограничилась лишь старательным долгим умыванием в прохладной воде. Затем прогнала через свое тело поток силы, выжигая остатки усталости и стирая с лица нездоровую бледность. Увы, от похмелья это не спасало. На очередной деликатный стук я зло зарычала и резко распахнула дверь покоев с твердым намерением покрыть трёхэтажным матом любого, кто решил в очередной раз устроить из моей комнаты проходной двор. На пороге стояла улыбающаяся Лия, так что своими намерениями волей-неволей пришлось подавиться. «Принцесса!» — коротко поприветствовала я, делая шаг в сторону и пропуская девушку внутрь. Всё-таки хлопать дверью перед одним из членов королевской семьи представлялось мне не лучшей идеей. «Доброе утро, Савелия! Это тебе!» Девушка впорхнула в гостиную и жизнерадостно протянула мне высокий бокал с густой жидкостью цвета ультрамарина. «Это от последствий вчерашнего вечера», — подмигнула Лия. «Пей залпом». Решив, что хуже в моей голове уже не будет, я страдальчески вздохнула и быстро выпила предложенный эликсир, стараясь на всякий случай не дышать, хотя жидкость, к моему удивлению, оказалась напрочь лишена не только вкуса, но и запаха. Головная боль отступила на удивление быстро, не оставив после себя ни следа. «Спасибо!» — совершенно искренне поблагодарила я, отставив пустой бокал на ближайший столик и чувствую, как ко мне возвращается способность мыслить ясно. «Чем обязана столь раннему визиту?» «Как чем?» — принцесса недоуменно приподняла брови, удивительно напоминая мне в этот момент деспила. «Сегодня тебя примут в семью!» «И владыка благословит ваш брак с принцем. Ты ведь не думаешь, что на подобной церемонии можно присутствовать в столь помятом виде?» «Не думаю», — обреченно согласилась я. «Ваши фрейлины уже с утра натащили мне целый ворох сундуков, в которые я даже заглядывать боюсь». «И не надо тебе в них заглядывать». Голос девушки буквально звенел от предвкушения. «И фрейлин нам тоже никаких не надо. Я сама тобой займусь» но сначала тебе все-таки придется позавтракать». Лия дважды хлопнула в ладоши, и в комнату быстро занесли два подноса с едой. Не иначе, как за дверью караулили. «Садись и ешь», — повелительно произнесла принцесса. «А после мы попробуем сделать что-то с твоим чудовищным недосыпом». На это возразить мне было нечего, так что я послушно принялась пережевывать свой завтрак, Соглашаясь с тем, что если Лия сможет сделать из меня что-то хотя бы приблизительно похожее на её безупречную внешность, то за своё присутствие на собственной свадьбе мне будет, по крайней мере, не стыдно. На то, чтобы привести меня в приемлемый вид, у принцессы ушло добрых четыре часа. Она старательно порхала вокруг меня, накладывая различные ажурные плетения силы, половину из которых я никогда раньше даже не видела. Как бы то ни было, но к моменту, когда мне было разрешено посмотреть в зеркало, я вынуждена была признать, что Ли обладает не только приятным характером, но еще и безупречным вкусом. Нет, она в моей внешности ничего не исправляла, упаси Боже. Но все, что было даровано мне привлекательного, она привела в идеальное состояние, подчеркнув достоинства и скрыв недостатки. Я смотрела в высокое зеркало и с трудом себя узнавала. Светлая кожа стало почти молочной и источало тепло. Щеки окрасились легким румянцем. Ресницы, будучи и без того черными от природы, выглядели длиннее и гуще, а брови приобрели идеально очерченную форму. Но больше всего меня поразили глаза. Они всегда были зеленоватыми, но из-за редких карих вкраплений определить их цвет однозначно было довольно сложно. Сейчас же Лишний пигмент исчез, и я стала счастливой обладательницей насыщенного травянисто-зеленого цвета глаз. Настолько яркого и теплого, что на ум по поневоле приходило сравнение с летним полем и колосящимся под солнцем густым, сочным, разнотравьем. А уж что принцесса сделала с моими волосами, оставалось только гадать, поскольку эти идеально структурированные, рассыпавшиеся по плечам и спине в обманчивом беспорядке кудри темно-каштанового цвета, никак не могли принадлежать мне. Да они такими даже в ранней юности не были. «Ну как?» — раздался из-за спины вкратчивый голос. «Очень непривычно», — честно ответила я. «И очень на меня не похоже. У тебя явный талант». Принцесса хихикнула и отрицательно мотнула головой. «Дело не в таланте». Я просто усилила в тебе все то, что было заложено природой. Ты красиво Савелия. Не думала, что для тебя это новость. Еще какая. Тихо пробормотала я, отворачиваясь от зеркала. И что теперь? А теперь, моя дорогая, тебе пора одеваться. Гости уже начали пребывать. Среди них, к слову, и твой мастер. Ойди, с замиранием сердца переспросила я. Да, кажется так, утвердительно кивнула принцесса. Владыка решил, что его присутствие будет уместно. Я постаралась скрыть участившееся от радости сердцебиение. Если и был сейчас кто-то, кому я буду рада на этом вечере, так это Ойди. Я знала его дольше всех в этой своей жизни и была обязана ему слишком многим. Однако он ни разу не попытался взыскать с меня долг. Его поддержка сегодня была поистине бесценна, а его мнение... Много значило. «Что ж, тогда не будем заставлять гостей ждать», — решительно отозвалась я, подходя к сундукам с одеждой. «Кстати, а разве церемонию проводят не на закате? Сейчас ведь еще день». «На закате, все верно», — кивнула принцесса. «Но у нас здесь закат длится больше восьми часов и занимает значительно большую часть суток, чем в твоем мире. До церемонии осталось два часа». «Нам нужно поторопиться!» Быстро расправившись со странного вида бельём и тонким корсетом, я аккуратно надела мягкие чёрные туфли на высоком каблуке. Они были удивительно удобными, несмотря на то, что разом возвысили меня никак не меньше, чем на 10 сантиметров. И только после всего этого обернулась к принцессе, держащей в руках лёгкое, почти невесомое свадебное платье совершенно неожиданной расцветки. «А что стало с традиционными свадебными цветами?» — настороженно спросила я. «Белый, кремовый, шампань. Ну, на худой конец красный. В цитадели невеста надевает платье, сотканное из цветов ее ауры», — спокойно ответила Лия. «Так что твой наряд полностью отвечает традициям. Ну же, надевай». Лия едва ли не подпрыгивала от нетерпения а я послушно позволила упаковать себя в платье, попутно скрывая удивление. За свою жизнь мне довелось видеть бесчетное количество человеческих аур, от едва различимой дымки до пестрых полноцветных вихрей. Но как выглядит мой собственный ореол, я не представляла. В зеркале он, увы, не отражается. А потому цвет платья стал для меня практически откровением. Верх свадебного наряда оставлял открытыми руки и плечи, а само платье начиналось непосредственно с лифа, верх которого светился теплым золотым сиянием. Но это была лишь тонкая аккуратная кайма. Само же платье переходило из травянисто-зеленого цвета наверху в насыщенно изумрудный ближе к подолу, а по самому краю юбки и длинного, расходящегося волнами шлейфа ткань была абсолютно чёрный. Цвета переходили из одного в другой очень плавно, разводами, и от того казалось, что ткань буквально льётся по телу. Платье было практически невесомым, мерцающим россыпью едва различимых мелких самоцветов и в сочетании с волосами, которые Илия решила оставить распущенными, забрав вверх буквально пару прядей. Больше всего я походила сейчас На одну из родственниц Стали, а уж никак не на невесту высокородного демона. Мои оголенные плечи принцесса укрыла легкой накидкой, льющейся по полу поверх шлейфа и повторяющей цвета платья. Когда полы накидки сомкнулись застежкой у меня на груди, я почувствовала себя укутанной в эфир. «Превосходно!» — удовлетворенно улыбнулась Лия. «Наклонись!» — остался последний штрих. Я присела в подобие реверанса, и девушка приколола к моим волосам несколько небольших чёрных лилий, расположившихся на голове подобно короне, а затем накинула мне на голову капюшон накидки, практически полностью скрывая меня от глаз. Ты готова, Савелия? принцесса глядя на меня, сияла. Идём. Стоило мне только показаться в коридоре, как стоявшая за дверью стража заключила нас с принцессой в плотное кольцо так что в сторону храма мы отправились практически под конвоем. Все официальные мероприятия в цитадели проводились в одном из залов того самого «Цветка», который мне довелось видеть раньше, так что дорога была мне уже знакома, и короче она не стала. По пути Лия спешно давала мне последние наставления о том, что я должна делать и как себя вести точно не следует. А перед последним поворотом она остановилась, аккуратно взяв меня за руку. Дальше. «Тебе придется идти одной», — в полголоса произнесла девушка. «Арка храма сразу за этим поворотом. Я должна сейчас тебя оставить и занять место среди гостей. Деспел уже там, так что ничего не бойся. Иди, как только будешь готова». «Я никогда не буду к этому готова», — обреченно ответила я, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. То ли от излишне затянутого корсета, то ли от неотвратимости всего происходящего. Больше всего сейчас хотелось оказаться Стали и Владом в каком-нибудь забытом богами мире и просто убить пару-тройку выверн. Так было бы легче. Так было бы понятнее. В глазах принцессы на секунду промелькнуло сочувствие, и она, привстав на носочки, едва ощутимо поцеловала меня в щеку. «Тогда просто иди. Все не так страшно, как тебе кажется сейчас. Не относись к этому, как к приговору. Принимай это как судьбу». Я посмотрела на нее с благодарностью, чувствуя, как ее ладонь мягко сжимают мою в попытке поддержать. «Спасибо, Лия». «Удачи», — прошептала принцесса и растворилась в полумраке одного из узких боковых коридоров. Мне пришлось постоять еще пару минут, чтобы собраться с духом. Я просто должна пережить этот день. Все происходящее... Наилучший выход из сложившейся ситуации. Я нервно сцепила пальцы и, помимо воли, скользнула взглядом по Сартуру. Я Ящерка приветливо махнула тонким кончиком хвоста и показала мне язык. Не татуировка, а черт знает что. Здраво рассудив, что перед смертью не надышишься, я расправила плечи и с высоко поднятой головой направилась в сторону, показавшейся за поворотом, высокой арки храма. Стража меня больше не сопровождала. Теперь в широком коридоре со стрельчатым сводом эхом отражались только мои шаги. Зал встретил невесту принца неожиданной прохладой и звонкой хрустально-чистой тишиной. Кроме мерного стука моих каблуков по гладкому мрамору пола, ничего. Я не смотрела по сторонам. Приглашенных в зале, конечно, было много. Вернее сказать, зал был ими просто переполнен. Храм первой звезды, расположенный в центре цветка, поражал своими размерами и невероятным количеством воздуха, света, пространства. Возможно, причина крылась в том, что в этом помещении отсутствовал потолок. Темно-серые каменные стены с белыми прожилками, рассекающими камень подобно лианам, устремлялись вверх, и обрывались в десятки метров от пола. А дальше — ничего. Абсолютно ровный черный небосвод, как будто кто-то выплеснул в эту ночь склянку чернил. А зал, вопреки всем законам природы, был залит ровным серебристым светом. Может, луны, а может, звезд, которых я не видела. Я остановилась на пороге и послушно замерла, ожидая начала действа. Наставление Лии — Придавали уверенности в том, что нужно делать, хотя я до сих пор и не могла определиться со своим отношением ко всему происходящему. Старалась убедить себя в необходимости, в нужности этого мероприятия. Но горьковатый привкус сомнения продолжал навязчиво перекатываться по кончику моего языка, раздражать рецепторы и вызывать желание брезгливо поморщиться. Я стояла. Время лениво стелилось под ноги. Бесконечно долгие минуты ожидания чего-то неотвратимого. Гости выстроились в шеренги по правую и по левую руку от меня, но ровно перед моими глазами дорога была открытой и прямой. Просто белоснежный мрамор на полсотни метров вперед и на три метра в ширину. Никаких постаментов, ковров, мостовых, ничего. Ровная дорога заканчивающейся вдалеке чем-то странно мерцающим, похожим на водопад. Тишина давила. Она растягивалась, как тетива взведенного лука. Я ощущала кожи, как изгибаются ее плечи, как стрела мелко дрожит на хрупкой полочке, как острая нить вгрызается в пальцы лучника, заставляя его задержать дыхание, приложив тонкую леску к щеке а потом на одном выдохе отпустить ее, разрезая воздух незримым розчерком. Стрела сорвалась, и тишина рухнула. Осыпалась к моим ногам битыми стеклами. Я почувствовала, как за спиной закрылись тяжелые двери, а по залу скользнул первый яркий и чистый луч света от восходящей на западе прямо передо мной звезды. Едва взглянув из-за навершия стен, она озарила помещение мерцающим маревом, растеклась молоком по гладким плитам и высеребрила неровный круг света в самом центре зала. В тот же миг, казалось, прямо из воздуха на другом конце храма возникли члены королевской семьи. Не все, только мужчины. Владыка, Дарт и Деспил. Они начали свой путь от противоположной стены, а я, выдохнув напоследок, мерно пошла им навстречу, прямиком к манящему звёздному свету в центре храма. Шаг, другой, десять, двадцать, я не смотрела по сторонам, не смотрела под ноги, не смотрела даже вперёд. Я просто шла, позволяя ногам самим отнести меня туда, где сейчас было моё место, дойти до сияющего круга, остановиться на самой его кромке, едва не задевая свет кончиком чёрных туфель и ждать недолго. Харх нает Шан, даэс ортас Марон. Харх Митрум Фрайе сар». Я подняла глаза на владыку, за спиной которого стояли его сыновья. Кто пришел сегодня к звездному свету? Чье имя должно отпечататься на этих камнях? Церемониальная фраза на Хархатхе. Малопонятная, но скрывающая в себе столько смысла, что над этим даже страшно было задумываться, как и над всем остальным в подобных обрядах. Рах, Марух, Савелия. Тройна, Эрум, Яста, Эст. Мой голос был тверд и прокатился звонким эхом по заполненному демонами залу. «Какая удача, что я знаю, Хархатх! Сортра, Сартрум, Саиддар!» Серия коротких приказов, ослушаться которых сейчас почему-то представлялось кощунством. Я подняла голову, открыто глядя на мужчин, в нескольких шагах от меня. «Сортра...» Я откидываю капюшон, позволяя волосам рассыпаться по плечам. Растегиваю застежку мантии, и она падает на пол, замирая бледно-зеленым облаком. Сартрум. Делаю два шага вперед, останавливаясь ровно в центре звездного круга. Саид-дар. Преклоняю колени и опускаю глаза. Склоняю голову, и застываю в самом центре зала причудливой скульптуры перед тем, кто теперь должен подтвердить свой выбор. «Рат-мосет-дорем-кос-эст-яста!» Голос правителя затихает, а тишину в зале можно резать ножом. Кто берет себе эту женщину? Мне нельзя поднимать глаза до тех пор, пока в звездном круге не появится второе действующее лицо. Тихие, размеренные шаги прерывают паузу, и спокойный голос совсем рядом со мной произносит «Рах-эст». Я поднимаю голову и снизу вверх смотрю на принца. Он преклоняет предо мной колени и протягивает вперед руки, раскрытые ладонями вверх. У его церемониального костюма Отсутствуют рукава, длинный плотный жилет глубокого темно-синего цвета, лиловый пояс. Сартур на его правой руке нетерпеливо поводит кончиком хвоста, стремится к своей паре. Я протягиваю принцу свои руки и аккуратно касаюсь пальцами его ладоней. От ощущения растекающейся по предплечьям силы хочется то ли завыть в голос, то ли рассмеяться, до крови кусая губы и окунаясь в неожиданно пьянящие ощущения. Слова брачной клятвы срываются с моих губ легко, словно я зубрила их наизусть весь вечер, а до этого всю жизнь. Диэспил говорит одновременно со мной, и хотя я, не вслушиваясь в его фразы, боясь сбиться, но смысл сказанного — Странным образом остается в моем сознании: «Рахмарум савелия, рахмарум деспил, сай мар эшмате, сайнос рад ар, сай гер дар сот. Мы произносим это одновременно, и сарторы на наших руках оживают, скользят по запястьям, переплетаются в тугой узел. Лазьтесь друг к другу. Смотреть на это почти стыдно, слишком откровенно, слишком интимно. Эс-рах-бас юном морте. И я его до конца жизни. Эс-рах-бас юном сай. И в ней теперь моя вечность. Запястье обжигает пламенем. Почти так же, как тогда в камере. Но теперь я не кричу. Теперь мне видна вся красота того, что происходит. Сартур. В переводе с Хархатха это значит «пришедший». Тот, кого могут призвать из бездны лишь высшие демоны. Не заставить, не поработить, нет. Только лишь попросить. Преклониться перед ним и принять в себя чуждую исполинскую сущность. Брак с благословения Сартура становится нерушимым, его невозможно расторгнуть ни в одном мире и времени, потому что Сартуры живут вне времени и вне миров. Соглашаясь служить призвавшему, Сартур становится его частью и частью его Асайи. Такую печать невозможно снять, даже отрубив себе руку, ведь она оставится не столько на тело, сколько на дух. Все эти мысли возникают в моей голове словно сами по себе, мерно растекаются по задворкам подсознания, а я ощущаю, как жар с запястья перебирается на плечо, охватывает шею скользит по позвоночнику и овладевает всем телом вплоть до кончиков пальцев ног. Странно, но я не чувствую боли, хоть и готова к ней. Этот огонь не опаляет, он будоражит. И когда ящерки, намеловавшись, расползаются по своим местам, я вижу, что они изменились отдают сочной зеленью луговой травы, а золотисто-зеленые прожилки змеи на руке деспела переливаются лиловым и совсем чуточку алым. Странные, несочетаемые цвета, непостижимая первобытная гармония того, что никогда не должно было соприкасаться. Рах-шар-де-юном-савелия Принц поднимается с колен и протягивает мне руку, за которую я с готовностью цепляюсь, боясь не устоять на ногах от разливающейся по телу неги. Рах-шар-де-юном-деспил. Почти шепотом, вторю ему я, удивляясь тому, как легко срываются с губ такие серьезные клятвы. В Хархатхе нет случайных слов. Каждое сочетание звуков в нем пропитано темной материей, и каждая оброненная фраза ставит на тебя клеймо. Но суть сказанного, вопреки здравому смыслу, заставляет меня улыбаться, послушно подставляя губы для поцелуя. «Я тебя принимаю» — так переводится последняя наша клятва. Я все еще чувствовала дыхание Диэспела на своих губах, когда тишина в зале рухнула под давлением разразившегося грохота. Принц мягко провел ладонью по моей щеке и аккуратно развернул лицом к залу, позволяя, наконец, увидеть и осознать весь размах только что произошедшего события. Люди и демоны, высшие чины и челядь, все они сейчас стояли напротив нас и торжественно отбивали аплодисменты. Круг света под нашими ногами погас, и теперь первая звезда освещала весь зал. Заключенный брак был принят. «Милорды и миледи!» — раздался откуда-то сбоку голос церемонии мистера. «Приветствуйте своего принца, носящего имя Деспил, и его супругу, герцогиню Савелию!» Аплодисменты стали громче, хотя, казалось бы, куда уже еще. И перед нами возник владыка. Добро пожаловать в семью, герцогиня. Мы вам рады. Легкое касание пальцами моего лба вместо принятого у людей поцелуя, и я вынуждена склонилась в реверансе перед главой теперь уже моей семьи и пусть отчасти, но моего народа. Это честь для меня, Ваше Величество. Послушно откликнулась я, позволяя своим губам сложиться в вежливую улыбку. Поток желающих поздравить своего принца и его новоиспечённую супругу казался бесконечным. Сознание выхватывало из толпы знакомые лица членов королевской семьи, мелькнувшего в отдалении мастера и открыто улыбающуюся Лию. От необходимости делать реверанс перед Дартом у меня, кажется, свело зубы а исцелённые рёбра снова начали ныть, но я справилась. Несмотря на то, что поздравления длились значительно дольше, чем сама церемония, им в конечном итоге тоже пришёл конец, и я получила возможность хоть немного расслабить уставшие от долгого напряжения плечи. «Можешь выдохнуть», — полголоса произнёс супруг, склонившись к моему оголённому плечу. «Теперь осталось только пережить торжество». Решив последовать такому своевременному совету, я старательно вытолкнула из легких весь воздух. Глубоко вдохнула. А на следующем выдохе уже кружилась в танце, повинуясь твердым рукам новоиспечённого мужа. По залу разливалась живая музыка, рожденная множеством известных мне инструментов, хотя среди них попадались и те, что были мне незнакомы. Оркестр занимал место на возвышенности под акустическим куполом в одном из дальних концов зала. Но звук отражался от стен столь тонко и звонко, что каждому присутствующему казалось, будто играют именно для него. Я никогда не училась танцевать. Как-то не представлялась такой возможности и не было необходимости. Но сейчас танец давался легко и естественно, как дыхание. Сильные руки удерживали Невидимую ось, а ногам оставалось лишь послушно двигаться в том направлении, которое им задавали. Ты хорошо справляешься, Деспил произнес это так тихо, что даже мне пришлось напрячь слух, чтобы разобрать его слова. Честно говоря, я ожидал большего сопротивления. Не вижу в этом смысла. Я равнодушно передернула плечами, позволяя обернуть себя вокруг оси и возвращаясь на прежнее место в его объятиях. Я не в восторге от происходящего. Но это определённо лучше показательной казни. — Определённо. Мне послышалось, или в его голосе и вправду промелькнуло ехидство? — Скажи мне, дражайший супруг, — едко произнесла я, копируя его интонации, — в чём теперь заключается твой план? Я здесь, и я твоя жена, как ты того и хотел. Так что же дальше? К чему ты всё это затеял? Савелия, будь моя воля, я бы тебя близко не подпустил ни к цитадели, ни тем более к своей семье. Я уже говорил, что для меня важна твоя безопасность, а здесь ты никогда ее не найдешь. К тому же твое вхождение в королевскую чету ставит под удар некоторых близких мне людей. Все это, он быстро обвел взглядом свадебную залу, лишь необходимая мера». Я не нашел другого способа уберечь твою жизнь после всего, что произошло. Я обладаю немалой властью по праву рождения и по милости отца. Но здесь есть те, у кого этой власти намного больше. И ты им не нравишься. Да я вообще мало кому нравлюсь. Огрызнулась я скорее из чувства долга, чем от желания спорить. Танец подошел к концу и, деспил, отойдя на шаг назад, Легко поцеловал мою руку, а потом как-то совсем по-мальчишески ухмыльнулся, глядя мне за спину. «Развлекайся, жена. Я найду тебя позже». Пару секунд я растерянно смотрела в спину удаляющемуся принцу, а потом ощутила на плече тёплую и очень знакомую ладонь. Развернувшись так быстро, что длинный шлейф обернулся вокруг моих ног и грозился стать причиной весьма неэлегантного падения, Я, наплевав на все приличия, просто повисла на шее у пожилого мужчины. «Ой, Ди! Прими мои поздравления, девочка!» Он аккуратно отстранил меня на допустимое ситуации расстояние. «Ты забралась так высоко, что я с трудом могу разглядеть то, чем тебе это грозит». Его улыбка была теплой, и только посветлевшие от возраста карие глаза выражали тщательно скрываемое волнение. Он за меня беспокоился. «Конечно. Как же иначе? У Ойди никогда не было семьи, но я всегда чувствовала исходящую от него поддержку и одобрение. Так любящие отцы поддерживают своих несмышленных дочерей, позволяя набивать шишки житейского опыта и, зачастую чувствуя боль от этих шишек, гораздо острее, чем их отпрыски. У нас сейчас не было столько времени, сколько мне бы хотелось». Времени никогда не бывает достаточно. Я должна была спросить его о Тале, о Влади, о Марке, о том, что стало с моей группой, и, наверное, о том, на каком положении я теперь нахожусь в обители. Но действительно важным казался только один вопрос. И именно его я задала, внимательно вглядываясь в глаза наставника. — Скажи мне, Ойди, я ведь поступаю правильно. Его улыбка чего то окрасилась тенью, но он не разорвал зрительный контакт, отвечая медленно, как ребенку. Все зависит от точки зрения Савелия. Но я всегда был и всегда буду на твоей стороне. Ты выбрала дорогу, идти по которой будет нестерпимо тяжело. Но выбор уже сделан, и все, что тебе сейчас остается, это ни в коем случае с нее не сворачивать оступишься, ошибешься, и все пойдет прахом. С такой высоты падать не просто больно, девочка. Боюсь, теперь любая ошибка будет стоить тебе жизни. И вряд ли только тебе. А ты должна держаться за эту жизнь крепко, двумя руками, потому что от твоих решений зависит больше, чем ты можешь себе представить. И ты туда же. Я тяжело вздохнула, чего то чувствую на языке горечь. И почему никто просто по-человечески не объяснит мне, что такого сверхважного от меня требуется? Мастер искренне рассмеялся и, приложив ладонь к моему лицу, поотечески поцеловал в лоб. «Возможно, все дело в том, что теперь в твоем окружении очень мало тех, кто может рассуждать по-человечески. Отдыхай, Савелия». Наслаждайся праздником, но не забывай о том, кто именно тебя окружает. Так будет легче. С этими словами он манерно поклонился и смешался с разношерстной толпой, вновь оставляя меня одну. Праздник шел своим чередом. Меня несколько раз приглашали на танцы дворяне самых разных сортов, а пару раз в число моих компаньонов даже затесались высокомерные герцоги. Большая часть из них с гордостью носили свою истинную форму, что немало усложняло процесс развлечения. Одно дело стараться не отдавить кому-нибудь ногу, и совсем другое изображать в танце улыбку, путаясь в разновородах хвостах, копытах и щупальцах. Когда ноги уже отказывались меня держать, а столик с бокалами игристого вина стал излюбленным местом моего пребывания, на танец меня пригласил сам дельфин. То бишь Его высочество, наследный принц Дарт. Как я смогла сдержаться и не плюнуть в его высокомерную рожу, ума не приложу. Но если уж начала играть роль, то нужно идти до конца. Пары минут усиленной работы над собой в попытке побороть отвращение к демону, умел окружающим меня в танце, и эта пытка тоже подошла к концу. Свадьбу принца обставили с ожидаемым размахом. Музыка не смолкала ни на минуту. По залу перемещались странно разодетые люди, развлекающие гостей украшением живого огня и созданием потрясающих по своей красоте иллюзий. Несколько импровизированных сцен занимали шуты и акробаты. В общем, куда ни поверни голову, праздник бил ключом. Периодически рядом со мной возникал деспил, и, подставляя мне локоть, подводил к различным вельможам и лордам, коротко приветствуя представителей знати, и официально представляя им свою теперь уже официальную жену. А потом, словно из ниоткуда, передо мной возникла сама мать. Ее белоснежные глаза с вертикальными зрачками по-прежнему источали холод, от которого хотелось укрыться так далеко, как только возможно. Но под пристальным вниманием гостей я не могла себе позволить даже поморщиться или вздрогнуть. За плечом этой невысокой, наделенной непомерной властью женщины стояли ее дочери — Радда и Даная. Они, словно зеркальные отражения друг друга, вторили каждому жесту матери, и, как бы я ни старалась, я не смогла найти между ними хоть какого-нибудь заметного отличия. Рядом с одной из сестер стояла Лия, и я впервые увидела на ее лице что-то похожее на испуг. Мать протянула мне тонкую бледную руку и я приняла ее, склонившись в глубоком реверансе. «Ваше Величество!» Мой голос оставался ровным. «Какая честь! Я не могла не поздравить с тебя лично, дитя, хотя и нечасто посещаю подобные мероприятия. Скажи, довольна ли ты праздником? У твоей дочери всегда был талант к организации торжеств, но, признаю, в этот раз, Она просто превзошла саму себя. Восхитительный вечер. Кажется, долю секунды я еще продолжала сдержанно улыбаться, пока смысл сказанного не дошел до моего рассудка. Дочери. Моей дочери. Вот почему она так мне знакома. Вот почему с первой секунды я прониклась к ней такой симпатией. Сердце колотилось как сумасшедшее, когда я подняла глаза на девушку, В легком припыленно-розовом платье принцесса выглядела подавленной и едва уловимо повела плечом, слегка видоизменяя свою внешность. Да, если бы я сразу увидела ее такой, то вряд ли хоть на секунду смогла бы усомниться в том, кем она мне приходится. Точенная личика покрылась совсем не аристократическим румянцем, едва заметно изменились линии губ и носа. А ее глаза теперь смотрели на меня сочной травянистой зеленью, шоколадные волосы, песочные часики фигуры, точно такая же родинка на открытом левом плече. И зовут ее вовсе не Лия, Теперь я была в этом уверена, ведь я точно знала, как назвала бы свою дочь, если бы мне довелось таковую иметь. Я вернула взгляд замершей в ожидании матери и различила в ее глазах. Абсолютно женское, злорадное торжество. Ну уж нет. Так просто меня не пронять. Вы во всем правы, Ваше Величество. Еще один короткий реверанс, и я снова уверенно посмотрела ей в глаза. У Амелии просто потрясающий дар создавать вокруг себя красоту. О, это часть ее магии, дорогая. Каждому из нас какие-то направления даются легче, а какие-то тяжелее. В отличие от Елисея, Амелия унаследовала довольно бесполезные таланты, но при дворе им нашлось применение. Верно, дорогая? Лия выдавила улыбку, а я собрала в кулак всю силу воли для того, чтобы не приложить эту высокомерную тварь по голове чем-нибудь тяжелым. К слову, Алисе, милая, неужто твой сын не посетит даже вашу с деспилем свадьбу? Мы были бы ему безмерно рады. Он не появлялся во дворце уже очень долгое время, и двор утратил свои краски с его уходом. Так вот оно в чем дело. Цитадель ищет моего сына. Давно и, очевидно, безуспешно. Я не знала всех деталей происходящего, но подозревала, что у Лисы явно были причины скрываться от своей семьи. Мне неизвестно, где сейчас находится Елисей, ваше величество. Как можно спокойнее, — ответила я. И потому я не могла пригласить его на свадьбу. К тому же, как ни печально об этом говорить, но в своем временном потоке я еще не имела удовольствия познакомиться с ним лично. Если предоставится такая возможность, то я непременно передам ему ваше приглашение. Отрадно слышать. Мать скривила губы в презрительной усмешке. Что ж... «Вижу, к нам направляется твой супруг, а посему мы вынуждены тебя оставить. Тебя ждет долгая ночь. Однако с утра я надеюсь видеть вас обоих на завтраке. В нашей семье есть традиции, к которым тебе стоит приобщиться. Непременно, Ваше Величество!» Автоматически отозвалась я, стараясь не думать о том, что она подразумевала под «долгой ночью». Впрочем, ответ на мой вопрос нашёл меня сам, вместе с лёгшей Наталью рукой мужа. Деспил выглядел немного уставшим, хотя я не была уверена в том, что мне это не мерещится. Праздник подходит к концу, Савелия. Придворные останутся здесь до утра, но тебе стоит сейчас удалиться вместе с Фрейлиной. Она поможет подготовиться к консумации. Я вытращила глаза, напрочь позабыв о приличиях. «Прости, к чему подготовиться?» «Я ослышалась. Я совершенно точно ослышалась. Не может быть, чтобы мне настолько катастрофически не везло». «К консумации», — ровно ответил Деспил, выдерживая мой взгляд. «Или ты полагала, что официальной церемонии будет достаточно для того, чтобы стать частью самой влиятельной семьи Нижних миров? Мы чтим традиции. И одна из них...» предполагает наглядную демонстрацию твоей готовности подарить цитадели наследника. Да вы тут все больные. На голову. У вас при дворе моя дочь живет, а где-то еще и сын имеется. Это что, недостаточно наглядно демонстрирует мою способность произвести на свет наследника? Не впадай в истерику. Тебе до рождения детей еще далеко. И здесь каждый пес знает, что твой временной поток не совпадает с моим. Консумировать брак нам придется по всем правилам, иначе он не будет считаться действительным, и мы вернемся к тому, с чего начали. И учти, что произойти все должно по обоюдному согласию и желанию. Так что будь добра, приведи свои нервы в порядок. Нет, это уму непостижимо. Он на меня еще и злится. И что же ты будешь делать, если ни моего согласия, ни моего желания не обнаружится? Сквозь зубы процедила я, удивляясь змеиному шипению в собственном голосе. Диаспел насмешливо изогнул уголки губ, явно наслаждаясь диалогом больше, чем, на мой взгляд, предполагала ситуация. Уговаривать. Я раздраженно сбросила его руку со своей талии и резко крутанулась на каблуках, желая покинуть уж если не цитадель, то хотя бы этот зал, наполненный сущностями, по которым, вероятно, плакал горькими слезами, мой оставленный в убежище кинжал. «Удачи!» — бросила я куда-то в сторону мужа, старательно проглатывая еще с десяток совершенно непечатных комментариев и направилась к высоким дверям в надежде найти там сопровождение до своих покоев. Или все-таки до своей темницы. Разница между терминами сейчас казалась эфемерной, как никогда. Впрочем, Куда бы я ни направлялась, дойти до дверей мне не удалось. Свет в зале погас так резко, что я инстинктивно замерла и дёрнулась рукой к спрятанным в рукавах ассам. Вспомнила, что рукавов у свадебного платья нет, да и оружие на церемонию мне почему-то никто взять не позволил. Напряглась, старательно всматриваясь в кромешную тьму и вслушиваясь в абсолютную тишину в зале. Звуки пропали вместе со светом. И от этого становилось не по себе настолько, что по позвоночнику пробегал холодок, а я уже лихорадочно прикидывала расположение столов с десертами. На них лежали длинные острые ножи. Метать такие не выйдет, балансировки в них никакой. Но использовать вместо коротких клинков при должной сноровке возможно. Бесшумно вытащив ноги из туфель, я успела сделать... Несколько шагов назад и чуть влево к ближайшему столу, когда над моей головой, высоко в небе, вспыхнула ослепительно белая звезда. Вспыхнула, на секунду озарив весь зал, и тут же погасла. А потом небо окрасилось огнями. Карминовые всполохи перемежались бледно-желтыми искрами. Небо затопили охра и багрянец. На самых кончиках языки иллюзорного пламени переливались всеми оттенками циана. Казалось, в небе с отчаянием сверхновой взорвалась радуга. Заплясали, перемежеваясь, множество разных оттенков. Но самым сильным среди них был лишь один цвет. Пронзительно алый, быстро пожирающий все попадавшиеся на пути оттенки. Но, конечно, цвет правящего дома. Я почти не удивилась, когда заворачивающаяся спиралью алой всполохи сложились в огромный застилающий небо над храмом цветок. Красная лилия, герб королевского дома, распускала над гостями свои подрагивающие, зауженные на концах лепестки. А снизу, по стволу цветка, поднималась антрацитово-черная змея, обвивала побег, прижимаясь к нему мерцающим в темноте брюхом, шипела и мелко подрагивала раздвоенным языком. Ткнулась кончиком морды в основание цветка, срывая с него россыпь алых капель, устремившихся вниз в зал и растаявших над самыми головами приглашенных гостей. Выждав пару мгновений, змея взвилась вверх к бутону и наискось опоясала его своим телом, заглатывая собственный хвост и замирая без движения. Красная лилия в свернувшемся уроборосе. Зал взорвался овациями, а я продолжила свой путь к дверям, уже не оглядываясь. Легко подхватила туфли, но не стала их надевать, пошла босиком. У меня было еще пара мгновений этой тьмы, чтобы выйти из зала незамеченной большинством гостей. Я чувствовала лопатками, прожигающие взгляд лиловых глаз, но даже не подумала обернуться. Не до того. Слишком всего много. Слишком быстро. Просто слишком. Я видела этот уроборос дважды за последние несколько недель. И это вряд ли было совпадением. А осознание того, что оба раза встреча со слегка измененным символом нижних миров — была связана с ойди, заставляла против воли испытывать страх. «Чего ты не рассказываешь мне, старый жук? Почему не раскрываешь свои карты? Не от того ли, что все они сплошь крапленые?» Вопросов после этого вечера стало еще больше, а ответов я получила сильно меньше, чем хотелось бы. Но это было только начало, а времени у меня теперь предостаточно. Спасибо Деспилу за разделенную со мной многотысячелетнюю жизнь.